Глава вторая. Ремонт на скорую лапу. Паддингтон сокрушенно вздохнул и натянул шляпу на самые уши, чтобы ничего не слышать. В доме стоял такой шум и гам, что он никак не мог сосредоточиться на своем дневнике. Все дело было в том, что взрослые Брауны и миссис Берт совершенно неожиданно получили приглашение на свадьбу. По счастью, Джонатан и Джуди тоже ушли в гости, а то бы и вовсе вышло полная неразбериха. Про Паддингтона в приглашении ничего не говорилось, но он не слишком огорчился. Он не находил ничего хорошего в свадьбах, за исключением, конечно, вкусного пирога, но кусок пирога ему пообещали и так. Медвежонок не мог дождаться, чтобы все, наконец, собрались и уехали. Ему очень хотелось остаться одному, и на то были особые причины. Паддингтон еще раз вздохнул, аккуратно вытер перо об лапу, И той же лапы промокнул чернильные пятна, которые непонятным образом очутились на столе. Это оказалось вполне своевременно, потому что в ту же секунду дверь распахнулась, и в комнату влетела миссис Браун. «А, вот ты где!» — она остановилась как вкопанная и уставилась на своего любимца. «Разве можно ходить дома в шляпе? И почему у тебя язык весь синий?» Пазингтон высунул язык как можно дальше. «Действительно синий», — согласился он заинтересованно, скашивая глаза. «У меня, наверное, на языке синяк». «Погоди, будь тебе синяк на другом месте, если ты не ликвидируешь этот разгром», — пригрозила миссис Бёрд, тоже входя в комнату. «Только полюбуйся. Чернила, клей, бумажки, мои любимые ножницы, вся салфетка заляпана мармеладом и вообще бог знает что». бадингтон осмотрелся. «И правда разгром». «Я уже почти закончил», — утешил он миссис Бёрд. «Осталось кое-что подчеркнуть. Я пишу воспоминания». Паддингтон очень серьезно относился к своему дневнику и мог часами вклеивать туда картинки и описывать свои приключения. С тех пор, как он поселился у Браунов, столько всего произошло, что он исписал уже больше половины тетради. «Ну смотри, чтобы к нашему возвращению был порядок», — наказала миссис Браун. «А то не получишь пирога. Веди себя как следует. И не забудь сказать булочнику, когда он придет, чтобы оставил две буханки». Она махнула рукой, и обе сели в машину. «Похоже, наш Мишка не станет сидеть, сложа лапы», заметила миссис Бёрд. «Очень уж ему не терпелось нас выпроводить». «Ну, не знаю, не знаю», — отозвалась миссис Браун. «Что он успеет натворить? Мы скоро вернемся мрачно ответила миссис Бёрд. «Может, и не успеет. Только он все утро торчал в коридоре наверху, и мне это совсем не нравится». Мистер Браун, который, как и Паддингтон, не очень любил свадьбы и был бы не прочь спокойно посидеть дома, оглянулся через плечо. «Может, и мне остаться?» предложил он. «Я бы продолжил ремонт в его комнате». «Не дури, Генри», твердо сказала миссис Браун. «Ты поедешь с нами». И это мое последнее слово С нам ничего не случится. Он ведь вполне самостоятельный медведь. Но что касается ремонта, ты уже две недели палец о палец не ударил. Так что один день роли не играет. Комната для Паддингтона стала в семье больным вопросом. Прошло уже больше десяти дней с тех пор, как мистер Браун предложил сделать в ней ремонт. Он ободрал старые обои, вытащил гвозди, снял люстру, полки, крючки и вообще все, что было сломано или сломалось под его руками. Кроме того, он купил яркие цветастые обои, краску имел. На этом все застопорилось. Миссис Бёрд сидела сзади и делала вид, что ничего не слышит. На самом деле ее внезапно осенила одна идея, и она молилась про себя, чтобы та же самая идея не осенила и Пазингтона. Она, как никто другой, умела угадывать ход мыслей медвежонка и теперь опасалась самого худшего. Знала бы она, что самое худшее уже началось падтон старательно зачеркнул в своем дневнике скуно минутку и теперь вписывал крупными буквами роковое я отремонтирую свою комнату эта великолепная мысль пришла ему в голову еще утром когда он писал скучно минутку падингтон уже давно заметил что самые блистательные идеи Появляются у него именно в скучную минутку. Все его пожитки давно были уложены в ожидании торжественного переезда, и ему ужасно надоело ждать. Чтобы достать нужную вещь, всякий раз приходилось распутывать длиннющую веревку и разворачивать целый ворох оберточной бумаги. Подчеркнув каждое слово красным карандашом, Паддингтон привел комнату в приличный вид, тщательно спрятал дневник в чемодан и побежал наверх. Он уже несколько раз предлагал мистеру Брауну помочь с ремонтом, Но тот неизменно отказывался и вообще не подпускал медвежонка к дверям на расстоянии вытянутой лапы. Паддингтон никак не мог понять, почему. Он считал, что прекрасно справится. Его будущая комната когда-то была кладовкой, но вот уже много лет ею никто не пользовался. Войдя, Паддингтон обнаружил столько интересного, что у него даже дух захватило. Он тщательно закрыл дверь и потянул носом. В комнате восхитительно пахло краской. Кроме того, там оказались стремянка, дощатый рабочий стол, кисти, рулоны обоев и огромное ведро мелового раствора для побелки потолка. Все звуки очень занятно отскакивали от голых стен, и Падингтон довольно долго сидел на полу, помешивая раствор и наслаждаясь непривычным звучанием своего голоса. Вокруг было столько потрясающе интересных вещей, что непонятно, за что хвататься. В конце концов, медвежонок решил сперва что-нибудь покрасить. Он взял лучшую кисть мистера Брауна, обмакнул в краску и стал думать, с чего бы начать. Начал он с оконной рамы. Впрочем, через несколько минут ему стало казаться, что, пожалуй, стоило бы начать с чего-нибудь другого. Кисть была для него слишком велика. А когда он попробовал обмакнуть банку лапу, краска почему-то забрызгала все стекло и в комнате стало довольно сумрачно. «Видимо», — рассудил Паддингтон, помахивая кистью и обращаясь к пустой комнате. «Лучше все-таки начать с потолка. Тогда я смогу заклеить обоими все пятна на стенах». Однако белить оказалось ничуть не легче, чем красить. Медвежонок влез на самый верх стремянки, но даже стоя на цыпочках с трудом дотягивался до потолка. Тащить ведро наверх ему было не под силу. Поэтому, чтобы обмакнуть кисть, всякий раз приходилось спускаться на пол. До вершения всего, лазая с мокрой кистью по стремянке, он весь перемазался мелом. В общем, через некоторое время падингтон пожалел, что не продлил свою скучную минутку. Все опять получалось наперекосяк. Он опасался, что когда миссис Берт увидит его работу, ему здорово попадет. И тут Паддингтону пришла в голову гениальная идея. Он был не из тех медведей, что отступают перед трудностями. По соседству как раз недавно начали строить дом. В один прекрасный день падингтон увидел его из окна спальни с тех пор... Проводил кучу времени на стройке, разговаривая с рабочими и наблюдая, как они с помощью веревки и блока поднимают на верхний этаж инструменты и цемент. Однажды мистер Брикс, старший мастер, даже прокатил его в ведре и разрешил положить несколько кирпичей. Брауны жили в старом доме, и посередине потолка остался от былых времен толстый крюк, на котором когда-то висела тяжелая люстра, а в углу лежал небольшой моток веревки. Паддингтон усердно взялся за дело. Прежде всего, он привязал один конец веревки к ведру, потом влез на стремянку и пропустил второй конец через крюк, потом спустился на пол и стал тянуть. Но даже теперь ведро поднималось трудом. Оно было полнехонько, и каждые несколько минут приходилось делать передышку и для надежности привязывать веревку к ступеньке стремянки. Когда Паддингтон отвязал веревку для последнего рывка, случилось непредвиденное. Он закрыл глаза и приготовился дернуть, как вдруг обнаружил, что висит в воздухе. Ощущение было захватывающее. Он подрыгал лапы, но пола под ней не оказалось. Тогда он приоткрыл один глаз и от удивления чуть не выпустил веревку. Мимо него, опускаясь вниз, плыло ведро. Дальше все произошло очень быстро. Паддингтон и ахнуть не успел, как стукнулся головой о потолок, а ведро с слязгом ударилось об пол. Несколько секунд падингтон беспомощно болтался в воздухе и драгал лапами. Потом снизу послышалось бульканье. Поглядев туда, он с ужасом обнаружил, что ведро опрокинулось, и раствор вытекает на пол. Веревка заскользила, пустое ведро взмыло к потолку, а падингтон с плеском шлепнулся в белую лужу. Но и этим дело не кончилось, пытаясь устоять на скользком полу. Медвежонок выпустил веревку, и ведро спланировало вниз, накрыв его с головой. Несколько минут Паддингтон лежал на спине и пыхтел, пытаясь сообразить, что же на него свалилось. Наконец он сел, снял ведро с головы, но тут же в ужасе нахлобучило его обратно. На полу плескалось белое море, из опрокинутых банок с краской текли зеленые и коричневые ручейки, а в дальнем углу плавала кепка мистера Брауна. Заметив ее, Падзингтон порадовался, что оставил свою шляпу внизу. Одно было ясно. Предстоит очень долгое объяснение. И будет оно нелегким. Потому что медвежонок даже самому себе не мог объяснить, что же сделал не так. Идея наклеить обои пришла ему чуть позже, когда он сидел на перевернутом ведре, соображая, что к чему. Падзингтон был по натуре оптимистом и любил во всем видеть светлые стороны. Если он постарается и как следует наклеит обои, «Все остальное могут и не заметить». Что касается обоев, падингтон верил в свои силы. Он не раз тайком подсматривал в щелочку за мистером Брауном, и ему казалось, что это совсем не нетрудно. Надо только помазать обратную сторону какой-то липкой жидкостью, а потом прижать готовую полоску к стене. Поднять ее до потолка тоже было несложно, даже для медведя. Полоска складывалась пополам, в середину засовывалась швабра, А потом швабры же можно было разгладить все морщинки. От таких мыслей у Паддингтона сразу же поднялось настроение. Он нашел целое ведро листера, поставил его на стол и принялся разматывать первый рулон. Поначалу дело шло туго. Приходилось ползти по столу и пихать рулон передними лапами. Свободный же конец снова скручивался в трубочку и полз следом. И все-таки после долгих мучений Паддингтону удалось полностью намазать одну полоску. Он слез со стола, стараясь не наступать на мел, который слипся в безобразные комья и поднял обои на швабре. Полоска оказалась очень длинной, куда длиннее, чем он думал, и, махая шваброй над головой, Паддингтон умудрился завернуться в клейкую бумагу. барахтавшись он высвободился и побрел к стене, потом отступил на шаг и полюбовался результатом. Местами обои порвались, часть клейстера попала на наружную сторону, но в целом вышло не так уж плохо. Паддингтон намазал следующий кусок, потом еще один, бегая от стены к столу со всех лап. Ему очень хотелось закончить, прежде чем Брауна вернуться. Кое-где остались зазоры, кое-где куски налезали друг на друга. Повсюду пестрели пятна клейстера и мела. Ни один кусок не наклеился совсем уж ровно, но когда Паддингтон склонил голову на бок и прищурился, общее впечатление оказалось неплохим, и он остался очень доволен собой. И только в последний раз, оглядывая плоды своих трудов, он вдруг заметил, что-то не так. Окно было на месте, камин тоже, а вот дверь куда-то пропала. Падзингтон перестал щуриться, и глаза его округлились. Он точно знал, что двери не могло не быть, потому что сам не входил. Медвежонок ошарашенно осмотрел четыре стены. Видно, правда, было плохо, потому что краска на стеклах подсохла и загустела, но не настолько же плохо, чтобы... «Не заметить двери». «Ничего не понимаю», — проговорил мистер Браун, входя в столовую. «Я обыскал весь дом, но Падингтона нигде нет. Надо мне было все-таки остаться с ним». «Господи, надеюсь, с ним ничего не случилось?» — забеспокоилась миссис Браун. «Он ведь всегда оставляет записку, если куда-нибудь уходит». «В его комнате пусто», — сообщила Джуди. «Мистер Крубер его тоже не видел», — прибавил Джонатан. Я заходил на рынок. Он говорит, что утром они с Паддингтоном пили какао, а потом тот исчез. «А вы не видели Паддингтона?» спросила миссис Браун у миссис Бёрд, которая принесла на подносе ужин. «Не видела и не хочу», — ворчливо отозвалась миссис Бёрд. «Водопроводные трубы опять не в порядке, так что мне не до пропавших медведей. Наверное, воздушная пробка. В них все время что-то стучит». Мистер Браун прислушался. «Действительно стучит», — согласился он, только очень уж неравномерно. Он вышел в прихожую, словно кто колотит в пол. «Послушайте-ка», — насторожился Джонатан. «Вот это да! Это ведь сос!» Брауны переглянулись, а потом воскликнули в один голос. «Падингтон!» «Господи помилуй!» — причитала миссис Бёрд, врываясь в обоями дверь. «Да тут никак! Было землетрясение!» А вон там какое-то привидение, вернее, медведение. Она указала на белую фигурку, которая вскочила им навстречу с ведра. «Я не мог найти дверь», — жалобно начал Паддингтон. «Я, кажется, случайно заклеил ее обоями. Она там была, когда я входил, я точно помню. Тогда я стал стучать швабры в пол». «Ну и разгром!» — восхищенно сказал Джонатан. «Ты, кажется...» «Заклеил ее обоями?» — повторил мистер Браун. По временам он очень туго соображал. «Ну, да», — подтвердил Паддингтон. «Я хотел устроить сюрприз», — он повел лапой. «Тут, правда, не совсем чисто, но это потому, что еще не высохло». Смысл этих слов наконец-то начал доходить до мистера Брауна. Но тут на помощь Паддингтону пришла миссис Берт. «Ладно, что уж теперь разбираться». — решила она. — Что сделано, то сделано. И все к лучшему, скажу я вам. Может быть, хоть теперь вам станет ясно, что ремонт должен делать человек понимающий. С этими словами она взяла Паддингтона за лапу и повела к двери. — А одному моему знакомому медведю я рекомендую поскорее принять ванну, пока клейстер и не присохли окончательно. Мистер Браун поглядел след Паддингтона и миссис Бёрд, потом на двойную цепочку белых следов ног и лап. «Ох, шите медведи!» — проговорил он горько. После ванны Паддингтон укрылся у себя в комнате и до самой последней минуты не выходил к ужину. Он опасался, что на него сердится Однако, как ни удивительно, за весь вечер никто ни разу не упомянул о ремонте. А перед сном, когда он сидел в кровати и пил какао, стали происходить еще более удивительные вещи. Он получил в подарок сразу несколько шестипенсовиков, причем все из разных рук. Падзингтон так и не понял, за что, но спрашивать не стал, чтобы вдруг не передумали. Объяснила ему все Джузи, когда пришла пожелать спокойной ночи. «Я думаю так. Мама и миссис Бюрт подарили тебе по монетке, потому что им надоел папин ремонт. Папочка вечно берется за дело и не доводит до конца. Ну а папа и сам-то не очень хотел с ним дальше возиться, поэтому тоже подарил тебе монетку. А теперь пригласят настоящего маляра, так что все довольны». Падзингтон задумчиво отхлебнул какао. «А как ты думаешь, если я отремонтирую еще одну комнату, мне снова дадут полтора шиллинга?» — спросил он. «Нет, не дадут», — строго сказала Джуди. «Выбрось это из головы, и вообще, я бы на твоем месте еще долго-долго не поминала слово «ремонт». «Ну, хорошо», — сонно согласился Паддингтон и потянулся. «У меня просто выдалась скучная минутка».